Время действия. Вечер того же дня. Уже темно. Место действия. Слабоосвещенная пустынная улица. Дом шаманки. У двери мама и Сунок. Сунок настороженно озирается по сторонам, стараясь держаться поближе к маме. Мама только что позвонила в дверь. Дверь открывается. На пороге дома появляется хозяйка дома. Мудан. «Зачем? Пришла?» – начинает ругаться она, увидев поздних посетителей – Я же сказала тебе по телефону, чтобы ты не приходила. Простите, госпожа Мудан, низко кланяется мама. Простите, что осмелилась потревожить вас, но вопрос очень срочный. Обязательно нужно знать до завтра. Поэтому я спать не должна, вопрошает Мудан и взмахнув рукой командует. Убирайтесь. Госпожа, а мы вам принесли курочку и пиво? Согнувшись в поклоне, заискивающе улыбается мама, держа на вытянутых руках принесенную с собой коробку. Шаманка на секунду задумывается. «Нет», — говорит она, делая шаг назад и, номерая закрыть дверь, повторяет. «Убирайтесь!» В это мгновение в безветренном вечере по улице проносится внезапный порыв ветра, бросая в лицо хозяйки дома облачко пыли. Дверь, вырвавшись из ее руки, с громким звуком ударяется о стену дома. <coughs> Машет рукой перед лицом шаманка, откашливаясь. «Черт бы вас всех подрал!» На в поздние посетители смотрят на Мудан круглыми от страха глазами. Мама, застыв в полупоклоне, держит в руках коробку с подношением. «У меня есть распорядок дня!» Отвернувшись от них и прочихавшись, возмущенно кричит куда-то в темноту улицы Мудан. «И ночью я сплю, имею право! Я не собираюсь всем тут потакать, ясно!» Не ожидая ответа на свой вопль, она поворачивает голову к посетителям. «Это еще кто с тобой?» Спрашивает она маму, глядя на сунок. «Это...» Моя старшая дочь, Сунок. испуганно лепечет в ответ та. -то. Сунок торопливо кланяется. Мудан переводит взгляд на коробку в мамных руках. Курица, говоришь? Задумчиво переспрашивает она. Да, госпожа Мудан. Но вклоняется мама, вновь с почтением протягивая двумя руками коробку. Свежая курочка и пиво. Так, как вы любите. Прошу вас, примите, пожалуйста. Ладно, проходите. Меняет гнев на милость Мудан, коль пришли. Чуть позже. гадальная комната. Перед столиком на низких ножках восседает мудан с трубкой в правой руке. По другую сторону столика, но чуть подальше от него, на постеленном на полу мате, сидят мама и сынок. Шаманка не переоделась и сидит в том, в чем вышла встречать гостей. Похоже, в знак протеста. Зачем пришла? Затягиваясь из трубки, неласково спрашивает маму шаманка. Госпожа, начинает торопливо говорить, «Я уже была у вас, гадала на мою младшую дочь». Не выпуская кончик трубки изо рта, Мудан молча кивает, подтверждая. «Вы мне тогда все рассказали», одобренная ее кивком более уверенно продолжает мама. «Но «Ну, видите ли, уважаемая госпожа, я сегодня получила для нее очень заманчивое предложение. Компания, в которой она работает, хочет отправить ее учиться за границу и готова оплатить ее учебу. Завтра мне нужно дать ответ. Вы сказали, что мою дочь ждет успех». «Я пришла, чтобы узнать, может, в прошлый раз, когда вы гадали, вы имели в виду этот случай? Может, я что-то не так поняла, уважаемая госпожа Мудан?» Мама низко до пола кланяется. Гадалка пронзительным взглядом следит за ней, не обращая внимания на повторяющий поклон матери сунок. Мама выпрямляется, складывает руки на коленях и, наклонив голову, почтительно ждет ответа. Мудан вынимает изо рта трубку и неспешно выдыхает дым через нос. Продолжая неотрывно смотреть на посетительницу. «Не лги, а Джума!» Хриплым голосом произносит она. «Ты здесь не для этого. Я тебе уже все сказала. А теперь у тебя появился соблазн, и ты пришла, чтобы я взяла все на себя. Чтобы я за тебя решила. Ведь так?» Бама сидит, опустив голову, не поднимая глаз, молчит. «Я сразу это поняла, как только ты мне позвонила!» Удовлетворенно говорит Мудан и, взяв трубку в рот, сильно затягивается. Тишина. Слышен только чуть слышный треск сгораемого табака. «Госпожа Мудан, прошу вас!» Мама поднимает на гадалку глаза полный слез. «Помогите, я так боюсь ошибиться! Она не хочет, а ведь такой случай бывает в жизни только раз! Прошу вас, помогите, у меня просто голова кругом идет! Я не знаю, что мне делать! Погадайте еще раз, прошу вас!» Гадалка неодобрительно качает головой. «Нельзя много раз гадать!» Объясняет она свое недовольство. «Духи этого не любят. Но сегодня они хотят, чтобы я поговорила с тобой. Ты сама видела». Мама испуганно кивает. «Волосы принесла?» – вздохнув, спрашивает шаманка. «Да, вот. Вот госпожа Мудан». Шмыгнув носом, засуетилась мама, доставая заготовленный маленький золотой мешочек с волосами юными. «Первое гадание самое правильное», – поясняет шаманка, зажигая большую белую свечу. «Оно даже может закрепить судьбу». Жги приказывает она, указывая маме на свечку. Та осторожно подносит к пламени темную прядь. Раздается легкий треск и по комнате плывет запах паленого волоса, смешиваясь со сладковатым запахом из горящей трубки. «Спрашивай», – возвращает шаманка, глубоко затягиваясь. «Только имен не произноси». «Я хочу знать, следует ли моей младшей дочери принять предложение компании Golden Palace?» Неожиданно твердым голосом громко говорит мама. Мудан кивает и закрывает глаза. Мама и сынок терпеливо ждут. «Нет», – наконец уверенно произносит шаманка, открывая глаза с увеличившимися до размера радужки зрачками. «Это не ее судьба». Мама и сынок одновременно чуть слышно выдыхают. «Кошку оставь!» – неожиданно ставшим скрипучим голосом продолжает говорить шаманка. «Меч и кошка для нее!» «Меч?» – растерянно переглянувшись с дочерью, переспрашивает мама. А откуда вы знаете про кошку, госпожа Мудан? Я ведь вам не говорила. Трое и один встретятся у порога. Не обращая внимания на ее вопрос, монотонно скрипуче продолжает говорить шаманка, глядя при этом куда-то вдаль, сквозь стену. Кошка поможет. Не прогоняя ее, это важно. Одного меча будет мало. Он будет ждать, сколько нужно. Не беспокойся об этом. Ты все поняла, Аджума. Наклонив к плечу голову, шаманка внимательно смотрит на маму, огромными черными глазами. «Нет», – запинаясь, произносит в ответ так, а чай головой не поняла. «Мы все сказали», – произносит в ответ шаманка. «Больше с этим не приходи. Что ты хочешь узнать для своей старшей дочери?» «Эм... Я хотела узнать ее будущее, ее талант», – Испуганно лепечет мама со страхом, глядя на шаманку. «Простая судьба, простая жизнь». Теперь внезапно низким голосом произносит Мудан, переведя взгляд на Сунок и говорит уже с ней: «Мужчина, о котором ты сейчас думаешь, не твой. Своего мужчину ты встретишь позже. Найти его поможет твоя Тонсон. Твой талант – быть матерью и женой. В семье будет достаток. Поможет твоя Тонсон. Дети и муж принесут тебе радость. Печали и горе тебе принесет твоя Тонсон. Ненависть, обращенная к ней, заденет и твою семью» решение будет за тобой мы все сказали мы уходим больше не приходите аджи восклицает мудан крутя головой с закрытыми глазами и ухватившись за виски ладонями проклятье принес служу вас на ночь глядя опять я до утра не усну платите пятьсот тысяч вон и убирайтесь из моего дома ну но у меня только триста тысяч с собой растерянно говорит мама оставшаяся потом принесешь уходите «Да, и не вздумайте кому-то рассказывать о том, что я вам рассказала. Все испортите». Мама и Сунок торопливо поднимаются на ноги. Мама открывает сумочку и ищет в ней деньги. «И вы уходите!» – приказывает Мудан, задрав голову и обращаясь к кому-то на потолке. «Хватит на сегодня! Разговорились!» Мама кладет на столик перед Мудан конверт с деньгами и, мелко кланяя, семенит к выходу, таща за собой за руку Сунок. «Я сказала, убирайтесь!» Напутствует их мудан, продолжая смотреть куда-то вверх. Там, под потолком, недовольно звякает колокольчик.